Глава 31. Призрачный туман. В узком и темном пространстве, где я вынужден был сидеть в скрюченном положении рядом со странным саркофагом, из рации раздавались зловещие звуки. Внезапный неестественный крик, как будто кто-то заплакал на взрыв. затем какие-то хрипы, похожие на скандирование толпы на митинге, пробивавшиеся сквозь помехи. «От неожиданности я вздрогнул и подпрыгнул, затем выключил звук и постучал по рации, в надежде, что это просто неисправность. Но военная рация «Моторола» с прочным пластиковым корпусом рассчитана на использование в экстремальных и плохих погодных условиях. Такие рации не так-то просто вывести из строя. Я попытался включить и выключить ее несколько раз». Странный звук сначала пропал, но помехи никуда не исчезли. Всё время проходил сигнал вызова, но фраз не было слышно. Мой ответ тоже не доходил до вана, как я не кричал. Я даже пытался поменять чистоту, но это не помогло. Это было не похоже на неисправность. Причина помех находится где-то рядом». Обычно источниками помех могут быть мощные бытовые приборы, иногда такое случается в результате появления пятен на Солнце. Но я сейчас глубоко под землей, вероятность воздействия солнечного магнитного излучения крайне мала, и бытовой техники поблизости быть не должно. Так что же мешает работе рации?» Перемещаясь в этом узком пространстве, я заметил, что самые сильные помехи возникают, когда я нахожусь рядом с саркофагом, а чем дальше от него, тем помехи тише. Получается, источник помех — это саркофаг? Я осторожно просунул рацию в щель между крышкой и стенкой саркофага, и в то же мгновение помехи превратились в хрипящее подобие крика. От неожиданности и испуга я чуть не уронил рацию. Похоже, что-то внутри саркофага испускает электромагнитные волны. Это невероятно. Может ли это быть естественным явлением или же создано людьми, строившими гробницу? Я знаю, что некоторые растения могут излучать слабые радиосигналы, и их частота зависит от внешнего воздействия. Например, когда рядом с цветком играет приятная музыка, сигнал будет одной частоты, а если его сломать, то частота изменится. Эти сигналы называют языком растений, но они очень слабые, их специальным оборудованием трудно обнаружить, тем более они не будут мешать работе мощной рации. «Еще помню, что сильными электромагнитными возмущениями сопровождаются землетрясения и извержения вулканов, но при этом происходят разрушительные процессы, которых сейчас точно нет, так что катастрофические природные явления тоже можно исключить». Глядя на огромный саркофаг, я подумал о маловероятной возможности возникновения электромагнитных аномалий, связанных с паранормальной активностью. Такое бывает в местах массовых убийств, в районах крупных захоронений. Считается, что это результат выделения энергии из умирающего тела, которое может долгое время оставаться возле него. Обычно в таких местах люди наблюдают призраков. Может ли труп в этом саркофаге быть окружен мощным электромагнитным полем? В этом тесном помещении было темно. Бледные корни баньяновых деревьев в свете фонаря напоминали кости доисторической змеи. Осознание, что кто-то странный, испускающий электромагнитные волны, лежит в саркофаге, раздражало до мурашек на коже». Я поспешил вынуть рацию и выключить ее, чтобы на нервы не действовало. Вокруг стало тихо, но теперь у меня закружилась голова. Возможно, от высокой влажности, странного запаха или нехватки кислорода, ведь в респираторе было трудно дышать. Озираясь вокруг, я почувствовал, как сердце сковало холодом. По пути сюда все эти странности меня не беспокоили, но сейчас мне было не по себе». Снаружи были слышны крики босса Вана. Видимо, не услышав моего ответа по рации, он собрался ползти следом. Его голос был едва слышен, пробиваясь сквозь несколько слоев переплетенных корней. В нормальной ситуации, чтобы так приглушить звук, потребуется накрыть его источник дюжиной лоскутных одеял. Совсем недавно я раздумывал над тем, как обмануть босса Вана, Но теперь в голове крутилась только одна мысль — убраться отсюда подальше. Это место наполнено злом, оставаться тут мне было невыносимо. Возможно, это потому, что я тут один, будь со мной еще кто-то, мне было бы спокойнее». «Я думал об этом снова и снова, понимая, что попал в капкан собственной нерешительности, не в силах сделать выбор и решиться хоть на какое-то действие». Босс Ванс снаружи коротко выругался и перестал кричать. «Наверное, тоже не знал, что ему делать, и, несмотря на свою вспыльчивость, не решался ползти внутрь, чтобы посмотреть, что со мной случилось». Такие, как он, люди рек и озер, смелые и отчаянные, но даже они могут испытывать инстинктивный страх смерти, находясь в странных местах рядом с захоронениями. Гроб или саркофаг исконно олицетворяли смерть, над которой не властны ни люди, ни боги, которую не преодолеть с помощью власти или богатства. Даже Дау-Доу трудно бороться с этим инстинктом. Я был в оцепенении. Мысли, словно самостоятельные существа, мельтешили в моей голове, когда вновь раздался ритмичный, странный звук «дэ-дэ-дэ». Не знаю, откуда он шел, но тут он был слышен намного четче, чем снаружи. Теперь я мог его прочувствовать и представить, словно кто-то ходит по каменному полу в обуви на деревянной подошве». Но ритм неравномерный, как если бы этот кто-то не только ходил, но иногда еще и подпрыгивал. Громкость этого постукивания была ровной. И здесь этот звук мне показался страшным, заставив мое сердце биться сильнее. Какое-то время я не мог даже пошевелиться, поддавшись панике, но надо было преодолеть этот страх — Чтобы успокоиться, я снял респиратор, мешавший дышать, и почувствовал резкий запах. «Вообще-то этот респиратор не защитил бы меня от отравляющих веществ. Он фильтрует мелкую пыль в воздухе, может даже ослабить сильный запах, но многие токсичные вещества смогут преодолеть эту преграду». Я еще был жив, потому за свое здоровье не опасался, но витавший здесь запах был таким сильным, что дышать стало еще труднее. Всего раз вздохнув полной грудью, я расчихался, покрылся холодным потом от напряжения и поскорее снова надел респиратор. Судя по направлению звука, постукивание раздавалось из саркофага. Вытащив охотничий нож, я подполз к щели, надеясь, что там звук будет слышен лучше. Но сердце мое стучало так громко и сильно, что чуть из горла не выскакивало, мешая прислушиваться. Я понимал, что повода для такого сильного страха у меня нет, паника является результатом создавшейся гнетущей атмосферы — «После всего, что мне довелось пережить, пора бы уже избавиться от привычки фантазировать. Но оказалось, что мои фантазии все еще имеют надо мной власть». «Воображение — не то свойство, которое полезно для дауму. Напоминая себе о необходимости самообладания в данной ситуации, я представил, что вокруг светло, как днем, сделал несколько глубоких вдохов и, наконец, подавил сердцебиение». Теперь можно было прислушаться и попытаться определить, что это за звук исходит из саркофага. Но именно в этот момент постукивание прекратилось, и наступила гнетущая тишина. Паника снова чуть не накрыла меня, но в этот момент что-то коснулось моего плеча. У меня моментально волосы зашевелились на голове, в глазах потемнело. Я словно обезумел, отмахиваясь от невидимого противника ножом. Налобный фонарь упал и вырубился. Вокруг воцарилась полная тьма. Затем кто-то заломил мне руку за спину, навалившись сзади всем телом. И я полностью потерял контроль и способность думать, дико закричал, пытаясь вывернуться из захвата. Внезапно корень под моей ногой хрустнул, и вместе с тем, кто навалился на меня, я провалился в неглубокую яму между корнями. Падая, я четко слышал крик «Ублюдок!». Затем появился свет фонаря. Босс Ван прижимал меня к земле, направив свет прямо мне в глаза и ослепив. Я попытался прикрыть глаза ладонью, но он со всей силы ударил меня по лицу. В носу стало холодно от крови. Закончив лупить меня по лицу, он грязно выругался и сказал, «Ты, мелкий пиздюк, играть со мной вздумал! Смерти моей захотел! Доиграешься!» И тут я понял, что произошло. Этот чертов жердя из Гуандуна все-таки набрался смелости, чтобы пойти следом за мной». Наверное, не дождавшись от меня ответа, он решил, что я собираюсь его кинуть, и постарался двигаться как можно тише, даже фонарь выключил, чтобы подкрасться незаметно. До меня он добрался в тот момент, когда я испугался затихшего стука и стал отмахиваться от того, что считал призраком. Естественно, он решил, что я хотел его убить». Я пытался объяснить ему, что вышло недоразумение, но он слишком сильно сдавил мне шею, и я не мог издать ни звука. Казалось, в припадке гнева он совсем соображать перестал. Очередная затрещина оказалась слишком сильной, в ушах зазвенела. Теперь рассердился я. Да чтоб его предкам спокойно не лежалось, если он так сильно бьет меня, значит, за человека не считает и я со всей силы ударил его головой в лоб. В ответ он вцепился в меня, и мы покатились, пытаясь мутузить друг друга. Он кулаками, я ногами. Ван был тяжелее и сильнее. Когда мы докатились до саркофага, он взял верх. Пытаясь сесть поудобнее, чтобы придушить меня, он не учел то обстоятельство, что тут было очень тесно, и со всего размаху ударился головой о корень сверху. Воспользовавшись секундным замешательством, я ударил его между ног, сбросил себя, дотянулся до фонаря и одним ударом по голове вырубил его». Я несколько раз ткнул его, чтобы убедиться, что он не шевелится, и взял фонарь, чтобы осмотреться. Наше снаряжение и оружие этот засранец с собой не взял. Думаю, опасался, что при стрельбе в таком тесном месте может ранить рикошетом сам себя. Я собрался обыскать его и хотя бы нож отобрать, но как только дотронулся, он пришел в себя и отшвырнул меня». Теперь была моя очередь треснуться головой о корень так, что искры из глаз посыпались. Я постарался увернуться, чтобы не получить еще один удар, но от этого движения голова закружилась так сильно, что, казалось, мозг через нос вытечет. Босс Ван встал на четвереньки, тяжело дыша. Его тело было покрыто ошметками мелких корней и раздавленными грибами, лицо перекошено от гнева, а глаза наливались кровью. «Я знал, что такие люди не остановятся перед убийством для достижения своей цели, даже если это не в его привычках. Кажется, в этот раз мне придется постараться, чтобы спасти свою жизнь». Босван мягким движением вытащил из-за пояса нож и, готовясь ударить меня им наотмашь, с яростным выражением лица пошел ко мне. Мой нож был в полтора раза короче. Даже если сумею ударить, много вреда не причиню. Единственное, что мне пришло в голову, это направить в лицо свет фонаря, чтобы ослепить противника на какое-то время». Но рассверепевший жердяй оказался проворнее и быстро отвернулся от света. Он бросился на меня со скоростью молнии и ударил, порезав шею, но не глубоко. Я успел увернуться, перехватывая его левой рукой, а правой неожиданно выключил фонарь. Резкий переход от света к темноте обескуражил моего противника. Он на мгновение остановился а я, запомнив положение его головы, ударил туда фонарем. Раздался приглушенный стон. Когда я снова включил фонарь, босс Ван лежал, не двигаясь, изо рта текла кровь, казалось, он был без сознания. Зная, как он умеет притворяться, я пнул его ногой, подталкивая в сторону саркофага. Если притворяется, то ему придется пошевелиться, чтобы не свалиться внутрь. Так я пинал его ногой несколько раз, пока его нога не соскользнула внутрь. Провалившись саркофаг по грудь, он застрял. Пришлось заталкивать его туда. Босс Ван при этом напоминал мне дохлую рыбу, но, наконец, исчез в темноте каменного саркофага. Я вздохнул с облегчением. все таки он был без сознания. Но в этот момент из щели протянулась его пухлая рука и схватила меня за ногу, потянув вниз. Меня это застало врасплох, я ведь уже расслабился, потому даже не мог сопротивляться, проваливаясь в саркофаг следом за ваном. Я лишь успел испугаться, пытался схватиться за что-нибудь, но ничего под руку не попалось. Я провалился в бесконечную тьму. «Босс Ван все-таки затащил меня внутрь. Когда я впервые увидел этот саркофаг, то решил, что его глубина не более человеческого роста. Оказалось, что я ошибался. И то, что я посчитал саркофагом, было всего лишь входом в склеп. Попав внутрь, я проскользнул вниз метра на три, прежде чем коснуться твердой поверхности своей пятой точкой». Упав, я так щелкнул зубами, что челюсти свело. В это же время рука босса Вана отпустила мою ногу, словно он снова хотел напасть. Я сразу же направил фонарь в его сторону, но вокруг был густой туман, на расстоянии полуметра ничего рассмотреть было нельзя. Поднявшись на ноги, я направил свет фонаря в другую сторону, но все равно ничего не увидел. Туман здесь был очень густой. Вероятно, босс Ван, отпустив меня, тоже не видел ничего и скрывался где-то рядом. Я был озадачен. Откуда в склепе туман? Даже если здесь жгли ладан, то за тысячу лет дым все равно пропал бы. Да и на дым это мало было похоже. Субстанция вокруг была такой же густой, как и вода. Я взмахнул рукой, и от этого движения возник вихрь в воздухе, видимый невооруженным глазом. Что находилось в центре склепа, я рассмотреть не мог. Идти туда я тоже пока не решался, подумав, что сначала стоит осмотреть ту стену, по которой я сюда свалился. Может быть, найду что-то, позволяющее мне забраться наверх. Но ничего подобного найти не смог, лишь корни, спускавшиеся через щель сверху. Они не заполняли все пространство внутри, змеясь по стенке, как лианы, и были покрыты мелкими грибами, больше похожими на крупную плесень, которые отваливались от коры, стоило лишь прикоснуться к ним. На стенах склепа сквозь переплетение корней проглядывала резьба — Большая часть этих рисунков была закрыта. Лезвие моего ножа было слишком тонким, но я все же сумел отрезать несколько небольших корешков, однако более крупные не поддавались, я мог лишь оставить порезы на коре, сквозь которые проступала белая сочная древесина». Тем не менее, мне удалось рассмотреть часть резьбы. Это было похоже на картину создания бронзового дерева. Люди, изображенные здесь, были одеты в одежду с левосторонним запахом. Но главное, что поразило меня, на рисунках дерево было разделено на две части. Получается, что эта гигантская реликвия создавалась не сразу – Возможно, сменилось несколько поколений, пока бронзовое дерево обрело свой законченный вид. Соблазн изучить резьбу на стене получше был велик, но я не осмелился следовать своим желаниям. Вглядевшись в толщу густого тумана, я вдруг почувствовал, как накатывает волна необъяснимого страха, заставившая меня заметаться, пытаясь подняться наверх, цепляясь за корни деревьев. Но эта попытка была неудачной. Со стороны казалось, что эти переплетения корней очень удобны для того, чтобы взобраться по ним. Но стоило мне поставить ногу на нижний корень, как я тут же соскальзывал, словно дерево было покрыто ледяной коркой. Ощупав поверхность корня, я понял причину. Растущие на коре грибы выделяли липкую и скользкую жидкость, похожую на масло. Сев, я решил обдумать способ, как выбраться отсюда. Кажется, мне надо будет как следует соскрести грибы с корней, чтобы подняться, или использовать нож как кирку. Мои размышления были прерваны знакомым странным звуком «де-де». Но на этот раз он раздавался прямо за моей спиной, словно кто-то стоял рядом. Примечание переводчика. Ударить ножом на отмыш, дословно, удержание на отмышь. Название способа захвата ножа и последующего приема. В технике ножевого боя это по-русски называется порез на отмыш или захват бэкхент. Нож захватывается прямым хватом или обратным хватом. Последнее менее удобно, так как требует во время удара поворота туловища влево. Лезвие в обязательном порядке направлено от себя. Удар-порез в шею наносится слева направо. Обратный хват хоть и неудобен, но более практичен в бою, так как порез в этом случае будет глубже. Противник, против которого использует этот прием, может уйти от удара, отворачивая голову от удара и захватывая ведущую руку противника левой. Склеп Для обозначения этого помещения здесь и дальше используется иероглиф, который дословно переводится как «каменный гроб». Этими же иероглифами в книге обозначаются и обычные саркофаги, но по описанию Усе провалился именно в склеп. В следующей главе он сам объясняет разницу между склепами и саркофагами, которые называются одинаково. Одежда с левосторонним запахом. Традиционно китайская и японская одежда имеют правосторонний запах, левосторонний используется только для погребальной одежды. Глава 32. Напасть, скрываясь в тумане. Странный звук, который заманил нас сюда, внезапно снова раздался позади. Он был негромким и очень четким, но эффект был такой, словно гром раздался среди полной тишины. От неожиданности я вздрогнул, и холодный пот проступил на лбу. Склеп был примерно метров 6-7 в длину и достаточно широкий. Судя по четкости звука, его источник находился примерно в метре от меня. Казалось, что я могу обернуться и похлопать по плечу того, кто находится позади». «Да, да». Это было похоже на стук о дверной косяк. От этого у меня холодок по спине пробежал. На какое-то время меня сковало страхом, я не мог пошевелиться, лишь думал о том, обернуться ли мне или же притвориться, что ничего не слышу. Реакция моя была похожа на истерику. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Я закусил губу, напоминая себе, что надо держать себя в руках. Мне просто надо принять происходящее и стараться мыслить здраво, а просто трястись от страха, оправдывая себя отсутствием возможностей спасения и ожидая смерти, так никуда не годится. Пока я стоял неподвижно, пытаясь справиться с паникой, ничего не менялось». Странный звук был ровным и ритмичным, но его источник, казалось, не двигался, не приближаясь и не отдаляясь. Я перевел дыхание, сжал зубы и, держа на свой нож, медленно повернул голову, чтобы посмотреть, что же творится позади меня. Но стоило мне обернуться, как звук снова затих. Я старательно вглядывался в туман, но там ничего не было, лишь мое движение вызвало движение воздуха, от которого туман местами поредел, но вскоре снова стал однородным и густым. Я судорожно сглотнул, направил свет фонаря туда, откуда вроде бы исходил звук, но, казалось, я тут был совершенно один». Но я же слышал постукивание отчетливо. Это определенно не было слуховой галлюцинацией. Я повернулся очень быстро, за пару секунд. Тот, кто издавал этот звук, не мог так мгновенно и бесследно исчезнуть. Неужели источник такого четкого звука был не здесь? Я ошибся, не точно определил расстояние. Сделав шаг вперед, желая найти источник звука, спрятавшийся в тумане, я чуть не наткнулся на внезапно появившуюся передо мной фигуру. Мои глаза уже привыкли к темноте. Я заметил движение практически сразу и резко остановился, и быстро направлявшийся ко мне человек не смог схватить меня, но все же сбил с ног. Я упал, перекатился в сторону и оглянулся. Это был жердяй Ван, из-за которого я сюда попал. Выругавшись, я выставил вперед нож, готовый защищать свою жизнь. Но он явно не собирался снова нападать и неожиданно скрылся в тумане. Презрительно плюнув в его сторону, я догадался, что свой нож он умудрился потерять во время драки. Теперь вооружен только я, и нападать в открытую он не решается». Вместо этого он выбрал трусливую тактику, прячется в тумане и нападет неожиданно, поджидая момент, когда я стою спиной к нему. Это подло, его предки, наверное, сгорают от стыда. Но, надо сказать, ситуация, в которой мы оба оказались, необычная, и босс Ван не такой уж и трус. Останься я без фонаря и оружия, то сидел бы где-нибудь в углу и дрожал от страха. Туман, конечно, играет ему на руку, но в нем сразу заметно любое движение. Незаметно напасть в таких условиях не так-то просто, иначе я тоже мог бы найти жердяя, подкрасться незаметно и напасть. Подумав об этом, я почувствовал себя неуверенно. «Мы с боссом Ваном оставляем следы в тумане, когда двигаемся, но тот, кто издает странные постукивания, не оставляет ни единого следа. Как же он передвигается? Ведь туман при этом остается неподвижным. У этого существа нет тела? Это призрак?» Я встал, готовый защищаться от возможной внезапной атаки босса Вана. Места в скрепе было не так много, но, уворачиваясь от жердяя, я потерял направление. Мне надо было найти то место, откуда можно забраться наверх. Осмотревшись, я предположил, что нахожусь близко от центра помещения». Сквозь туман недалеко от меня виднелось что-то похожее на свисающие веревки. Я решил, что это корни дерева, которые, возможно, протиснулись через трещину в середине крышки наверху. Но, приблизившись, я понял, что ошибся. Это были не корни, а бронзовые цепи, звенья которых были толщиной с мое запястье. Их оплетали корни, покрытые мелкими грибами». Вроде бы цепи сверху были прикреплены к крышке, а внизу свободно болтались. Наверное, их длина была равна высоте склепа. Это последнее пристанище мертвых казалось огромным. Такого размера склепы можно было найти лишь в нескольких гробницах аристократов династии Западная Хань, эпохи пяти династий и десяти царств. Хоть это и называется каменным гробом, но по сути это больше похоже на небольшую погребальную камеру или склеп. Согласно традициям, внутренний гроб должен быть помещен в центре такого склепа. Если хозяин гробницы был достаточно богат, то внутренний гроб мог вмещать еще с дюжину деревянных гробов, меньших по размеру и вставленных в притирку друг к другу. Я сейчас находился в нескольких шагах от центра и теоретически должен был видеть очертания внутреннего гроба. Но кроме цепей там ничего не было. Неужели саркофаг пуст? Откуда исходят странные звуки и что явилось причиной радиопомех? Какое-то время я стоял на месте, удивляясь увиденному, Затем сделал шаг вперед, собираясь осмотреть цепи и проверить наличие ловушек. Но этот шаг оказался роковым. Под ногами образовалась пустота, и я полетел вниз. Инстинктивно ухватившись за цепь, я притормозил, соскользнув на несколько метров. Ладони вспотели от напряжения и неожиданного испуга. «Что за хрень? Почему в центре склепа пустота?» У меня в душе зашевелились детские страхи. Я посветил фонарем вниз, но земли не увидел, лишь густой туман. Пошевелив ногами, я попытался нащупать землю, но там все равно была лишь пустота. Чувство безысходности накрыло меня». Странно все это. Думаю, алтарь, построенный на верхушке бронзового дерева, предварял многослойную гробницу, какие были характерны для периода сражающихся царств. В этом случае внутренний гроб помещали не в сам склеп. В центре погребальной камеры делали углубление, так называемый «гробовой колодец» на дно которого опускали настоящий гроб. Такое устройство гробницы само по себе могло считаться ловушкой, если не знать о наличии колодца, легко можно оступиться, упасть и разбиться насмерть. Бронзовые цепи, за одну из которых я в данный момент держался, скорее всего были частью подъемника, с помощью которого опускали гроб. И этот гроб должен быть сейчас прямо подо мной. Пока я думал, туман сбоку пошел полосами, и ко мне бросился босс Ван, держа нож в руке. Вряд ли он видел провал в центре, скорее всего, ориентировался лишь по свету моего фонаря. Я закричал «Нет, стой!», но опоздал. Босс Ван только успел сказать «Ай!», оступился и упал, пролетев мимо меня. Затем я почувствовал, как железная цепь в моих руках дрогнула и натянулась, вероятно, ему тоже удалось схватиться за нее, и в то же время что-то хрустнуло под моей ладонью, а руки начали скользить по цепи. Глянув наверх, я понял, что ладонью задел гриб на корне, переплетенном с цепью, за которую я держался». Теперь бронза под моими ладонями была словно маслом смазана. В отчаянии я пытался вставить нож в звено цепи, но он туда не пролезал. С трудом мне удалось вонзить нож в корень. За это время я соскользнул метров на десять вниз по колодцу, который, вероятно, уходил в вглубь ствола бронзового дерева. Босс Ван, весь залитый кровью, висел, цепляясь за бронзовую цепь, прямо подо мной. Как и я, держаться за скользкий металл он тоже не мог и использовал свой ремень, продев его в звено, чтобы остановить падение. Я направил на него фонарь, он выругался и отвернулся от яркого света. Не думаю, что в этот момент он представлял какую-либо угрозу. Меня больше интересовало, где находится гроб с телом хозяина гробницы. Внутри ствол дерева, так же, как и снаружи, был сплошь покрыт узорами в виде переплетенных змей. Сверху свисали корни баньяна, которые спускались вниз и терялись в темноте. Туман тут был не такой густой, как наверху. Я смотрелся, пытаясь понять, насколько велик этот колодец. Если мои опасения оправдаются, и его глубина окажется слишком большой, выбраться отсюда будет трудно. Колодец для гроба имел прямоугольную форму: 4 метра в длину и 2 метра в ширину. По нему вполне можно было свободно спустить гроб среднего размера. Стены были не такими скользкими, как цепь. Не знаю, возможно, из-за того, что туман здесь был не такой густой, грибов на корнях было меньше, и можно было рассмотреть настоящий цвет свисавших корней. Однако в воздухе витал сильный, своеобразный запах. Может быть, из-за высокой влажности респиратор отсырел и перестал качественно фильтровать воздух. Я чувствовал, что этот удушающий запах становится все сильнее. Думаю, что боссу Вану было еще хуже, так как его лицо не было защищено. Посмотрев вниз, я опешил. Железная цепь, за которую я держался, свисала вниз, и ее конец терялся в темноте и тумане». Казалось, что этот колодец был бездонным. Неужели такое возможно? Не может быть, чтобы все бронзовое дерево было полым внутри. Мы поднялись примерно на 300 метров, и я не знаю, как глубоко этот ствол уходит под землю. Если оно целиком пустотелое, то где его дно? В центре земли? В аду? Какой смысл в этом пустотелом стволе? Босван явно тоже был ошеломлен. Мы оба молча смотрели вниз. И тут внезапно снова раздался странный тук-тук. Этот мрачный перестук раздавался совсем рядом, вокруг нас. Мы посмотрели друг на друга, потом снова вниз. Это постукивание доносилось из темной бездны под нами. Примечание переводчика. Династия Западная хань. Начальный период правления империи хань 2006 до нашей эры 9 нашей эры со столицей Чаньань носит название Ранний хань или Западный хань. Эпоха пяти династий и десяти царств 907-960. Эпоха политических переворотов в Китае, начавшаяся со свержения династии Тан и закончившейся установлением династии Сун. За это время на севере страны быстро сменились пять династий и было основано более 12 независимых царств, преимущественно на юге. Однако традиция называет только 10 государственных образований, отсюда и название периода 10 царств. Некоторые историки, например, Боян, насчитывают одиннадцать царств, включая Янь и Ци, но исключая Северную Хань, которую они считают просто продолжением поздней хань, пять династий, позднее Лян 907 923 Позднее Тан – 923-936, позднее Дзинь – 936-947, позднее Хань – 947-950 или 979, в зависимости от того, считать ли Северную Хань частью династии. Позднее Джоу – 951-960. 10 царств – У, Уюэ, Минь. Чу, Южная Хань, Раннее Шу, Позднее Шу, Дзиннань, Южная Тань, Северная Хань. Каменный гроб — словосочетание, которое используется как для обозначения саркофагов из камня, так и для погребальных помещений, склепов, гробниц и усыпальниц. Глава 33. Перемирие. В этом месте звук немного отличался от того, что мы слышали раньше. На него накладывалось эхо, поднимавшееся из глубины колодца. Ритм теперь был не только четко слышен, я его ощущал руками, потому что бронзовая цепь подрагивала, словно внизу соприкасалась с пульсирующей артерией какого-то гиганта. Это было так странно, что я почувствовал озноб, как будто снизу поднимался порывами холодный воздух. Никто из нас двоих не мог заставить тяжелую цепь так ритмично вздрагивать. Что же такое находилось внизу? Босс Ван притих, прислушиваясь. С подобными явлениями ему не доводилось сталкиваться, он был напуган не меньше, чем я». Но выражение лица его было спокойным, словно он старательно обдумывал ситуацию, в которой мы оказались. Через какое-то время звук снова затих, и бронзовая цепь перестала вздрагивать. Я позволил себе выдохнуть с облегчением и расслабился настолько, что чуть не сорвался вниз. А босван все еще молчал. Держась одной рукой за цепь, Он вынул сигарету, закурил, сделав глубокую затяжку. Затем достал лайтстик, встряхнул его, чтобы включить. Не понимая, что он собирается делать, я с опаской смотрел на него. Когда свет стал максимально ярким, он бросил палочку вниз, параллельно свисающей цепи. Зелёный свет стал опускаться в глубину колодца. Светящийся круг становился все меньше и меньше, исчезая в темноте. Внезапно на пределе видимости раздался звонкий звук, словно палочка ударилась обо что-то и отскочила в сторону стены колодца. Круг света метнулся и пропал. Видимо, на расстоянии 50-60 метров на этой цепи что-то висело. К сожалению, света было недостаточно, чтобы рассмотреть все в подробностях но мне показалось, что я заметил слабый контур чего-то похожего на прозрачный гроб желтоватого оттенка. Такие саркофаги из полупрозрачного желтого камня часто встречаются в усыпальницах периода династии Шан. Босван поднял голову и вопросительно посмотрел на меня, потом отцепил ремень от звена цепи, включил зажигалку и начал соскальзывать вниз». Вскоре он пропал в темноте, я видел лишь постепенно исчезающий огонек. На мгновение я задумался, почему-то мне было тревожно, хотя в действиях босса Вана не было ничего странного. Кажется, он уверен в себе, за свою жизнь часто сталкивался со многими необычными объектами и явлениями и, возможно, знает, что находится внизу. Он собирается это заполучить... Я вспомнил, что говорил мне Лао Ян, и не мог смириться с тем, что этот бандит все захапает. Потому, вытащив свой нож из корня, я скользнул вниз следом за боссом ваном. Падал я с постепенно возрастающей скоростью, корни деревьев на такую глубину не дотягивались, потребовалось всего секунд десять, чтобы добраться до того места, где пропал свет от лайтстика». Пытаясь остановиться, я крепко вцепился в цепь, руки по ней больше не скользили, как это было наверху. Босс Ван уже почти добрался до предмета, что висел на цепях, остановился всего в нескольких метрах от него. Зажигалкой он попытался осветить этот предмет, но видно было плохо, очевидно лишь, что это действительно поделочный полупрозрачный камень, висящий в воздухе». Я включил фонарь и лишь тогда смог четко увидеть форму предмета под нами. К моему удивлению, это оказался не саркофаг и не гроб, а огромный валун янтарного цвета, похоже, естественного происхождения. Камень был прозрачным, но свет, падая на него, преломлялся, и тогда внутри валуна начинали мерцать золотистые искорки, отбрасывая блики на бронзовые стены». Это была впечатляющая картина. Четыре бронзовые цепи, свисающие сверху, проходили сквозь валун, словно когда-то их запечатали огромной каплей янтарной смолы. В центре камня виднелась черная тень, расплывчатые очертания которой напоминали тело человека в позе эмбриона». Отчетливо можно было рассмотреть лишь плечи, похожие на два горба. Лицо же было скрыто. Никогда раньше я не видел ничего подобного, и на мгновение потерял дар речи. А вот Босван был на удивление спокоен. Он скользнул вниз, собираясь наступить ногой на янтарный валун. Я же остановился и крикнул ему ⁇ Стой! ⁇ Босван удивленно посмотрел на меня. «Никогда не видел янтаря или другого поделочного камня такого размера», — объяснил я. «Возможно, это канифоль. Если наступить, то она треснет». «Если не знаешь, то чушь не городи», — презрительно усмехнулся Босван. «Какой янтарь! Какая канифоль! Это кокон-ши!» Он уверенно наступил на камень, который отлично выдержал его вес и даже не качнулся. Видя, что с ним все в порядке, я тоже спустился и, почувствовав под ногами твердую поверхность, уверенно решил убрать за пояс нож и фонарь. Но стоять на этом камне оказалось непросто. Я поскользнулся и взмахнул рукой с ножом, пытаясь удержать равновесие. Босс Ван оказался на стороже и сразу же неправильно истолковал моё движение». Внимательно следя за мной, он наматывал ремень на кулак, готовясь защищаться. Я в ответ тоже передумал убирать нож. Какое-то время напряжение между нами нарастало, но никто так и не двинулся с места». Мы оба отлично понимали, что драться тут глупо. Достаточно потерять равновесие, чтобы свалиться в пропасть. Тем более не получится нанести даже слабый удар противнику. Чтобы погибнуть, понадобится всего пара секунд. Босван все же был взрослым и опытным, потому справился со своей импульсивностью и позволил себе сделать первый шаг к примирению. Он махнул рукой и сказал... «Молодой человек, в подобной ситуации надо идти на компромисс, по-другому нельзя. Кто бы из нас не погиб, другой тоже проиграет, потому что в одиночку отсюда не выбраться». Я посмотрел наверх и понял, что он прав. Чтобы подняться, потребуется помощь второго человека. «Он не осмелится убить меня, потому что тогда его конец будет куда более трагичным, чем просто смерть» однако доверять ему полностью все равно нельзя. Сначала я медленно убрал нож, развел руки в стороны, показывая готовность к диалогу, и вкратце рассказал о радиопомехах и причинах, по которым первый нанес удар. В конце концов, он имел полное право считать меня врагом, ведь не он первый напал. Босван вытащил рацию, все еще сомневаясь в моих словах, и включил ее». Динамик словно взорвался громкими статическими шумами, похожими на отчаянный крик человека, которому собираются горло перерезать. Ван в испуге выругался и быстро выключил рацию. Резкий звук напугал и меня. Должно быть, мы были очень близко от источника помех. От этого ужасного шума легко можно сойти с ума и прыгнуть вниз, лишь бы перестать слышать этот звук». Надевая ремень обратно, босс Ван сказал, «Признаюсь, я ошибся в тебе. Но ты же понимаешь, всякое случается в гробницах. Иногда можно даже лишиться рассудка». Он указал на фингал у себя под глазом. «Юноша, ты тоже в драке неплох. Будем считать, что мы квиты. Давай разборки оставим но потом. идет. Я чуть не рассмеялся. Он почти не скрывал уже своих намерений в отношении нас. Я и раньше догадывался, что он планировал убить нас, когда выберемся из гробницы. Думаю, планы его не изменились. Но сейчас действительно не время бодаться. Нам нужна помощь друг друга, поэтому я отдал ему фонарь, чтобы было чем удерживать равновесие». Хоть мы и заключили временное перемирие, но я все еще не осмеливался подходить ближе, опасаясь, что он может меня столкнуть вниз. Очевидно, у него были такие же сомнения в отношении меня. Мы оба, стараясь держаться на безопасном расстоянии, осторожно присели на корточки, рассматривая кокон под нашими ногами». На поверхности камня много естественных трещин, внутри он был не полностью прозрачный, и рассмотреть тело внутри как следует не получалось. Чтобы увидеть все подробности, придется использовать рентген или же разбить кокон. Одно можно было сказать точно — внутри находится мертвец. Вот только очертания его казались странными — тело, не было похоже на человеческое. Примечание переводчика. Саркофаги из полупрозрачного желтого камня династии Шан. Эта династия сыграла важную роль в развитии металлургии и технологии обработки поделочных камней, нефрита, жидиита и других. Кокон-ши. Дословно переводится как «трупный кокон» или «кокон мертвеца». Но одно из значений иероглифа имеет устаревшее ритуальное значение «ши» — «господин». Так называли человека, представляющего умершего предка во время жертвоприношения. Традиция времен династии Джоу — ритуальное изображение предка или ритуальную статую, его изображающую.